С 9 августа все население уже покинуло свои дома. Тысячи жизней были спасены еще и тем, что первое сотрясение и главный толчок произошли днем. С конца XIV века эта катастрофа была седьмой по счету, обрушившейся на Сеонические острова. 1592, 1636, 1767 годы 1825-1867 года. 30 апреля 1954 года. Толчок с магнитудой 7 в Фессалии. Два города и 32 селения разрушены. 13 тысяч домов. Погиб 31 человек, ранено 717. Сильный предварительный толчок помог сохранить жизнь многим людям, успевшим выбежать из построек. С февраля по ноябрь 1955 года 4 подземных толчка с магнитудой от 5 до 6,1,4 в массиве Селион, Сесалии. В городе Волосе разрушено 460 домов. Сильно повреждено 6,5 или 66% всех имевшихся зданий. В горах пострадало 60 селение. Разрушено 450 домов. Сильно повреждено 7 тысяч. 9 июля 1956 года на Кекладах с интервалом в 13 минут произошли два подземных толчка с магнитудой 7,7 и 7,2. Согласно сообщениям, самый значительный ущерб причинен острову Санторин, Кира, где усилилась активность знаменитого вулкана, выбросы раскаленной пыли и пепла. Однако землетрясение было не вулканическим, а тектоническим и сопровождалось волнами-цунами, обрушившимися на теклады. Высота волн у побережья островов Аморгос и Астепалея достигала 25 метров, у Фолигандроса 10 метров, у Патмоса 4, на северо-восточном берегу Крита 2 метра и так далее. Около 30 кораблей было потоплено, погибло 53 человека, ранено 100, разрушено до основания 500 домов, сильно повреждено 1500. 8 марта 1957 года в три катастрофических толчка с магнитудой 6,34, 7 и 6,1,4. Разрушено или сильно повреждено 55% домов из 32 тысяч. Но погибло только 2 человека и тяжело ранено 6. 10 тысяч человек остались без крова. Столь малое число жертв объясняется тем, что землетрясению предшествовал предварительный толчок, а также тем, что оно разродилось днем. Наконец, 21 25 и 26 апреля 1957 года при трех следующих один за другим подземных толчках с магнитудой 7, 7,1 и 6,5 было разрушено 3000 домов. Погибло около 20 и получили ранения около 100 человек. На острове Родос и на побережье Турции Ведь землетрясения не считаются ни государственными границами, не с таможнями. Два первых толчка ощущались на площади в 1 миллион квадратных километров, а глубина очагов была в 60 100 километров. Десятки тысяч разрушенных домов, тысячи загубленных человеческих жизней – таков итог десяти совсем недавних лет тяжелой технической истории Греции. Италия. К западу от Греции сейсмичность снижается. Но если в общем силу и частота землетрясений уменьшается, то все же грандиозные сейсмические катастрофы происходили и в остальной части Среднедземноморского бассейна, и прежде всего в Италии. В 1456 году в Неаполе погибло 30 тысяч человек. А во время катастрофического землетрясения, когда сейсмичность 1187 подземных толчков следовали друг за другом.